На чердаке, в котором положили Дон Кихота, простой погонщик устроил себе также род постели из сёдел и потников своих лышаков, и притом гораздо лучше, чем у нашего рыцаря. Санчо она очень понравилась, и он без церемонии развалился на ней и заснул. Но Дон Кихот, мечтая об одних приключениях и очарованиях, никак не мог сомкнуть глаз. Вся гостиница была погружена в глубокий сон. Только одна лампа, повешенная в воротах, освещала ее. Погонщик, между тем, задав овса своим лошакам, отправился спать. И, чтобы не разбудить соседей, пришел без свечи и как можно тише. Он шел ощупью, чтобы не наткнуться на что-нибудь, Дон Кихот, продолжавший прислушиваться, вообразил тотчас, что к нему приближается волшебник Фристон с намерением нечаянно напасть на него. Поэтому, поднявшись с постели, несмотря на перевязки и ощущаемую им боль, он протянул руку, чтобы схватить своего неприятеля и начать с ним отчаянную борьбу. Погонщик упал на самый край постели. Наш рыцарь тотчас же схватил его, воскликнув — «Поймал же я тебя, бездельник! Ты мой пленник!» Погонщик хочет вырваться, но выведенный из терпения усилиями, которые делает наш герой, чтобы удержать его, замахивается изо всей силы кулаком и наносит ужасный удар несчастному рыцарю прямо в зубы. Не этим мщением, Он вскакивает на кровать и, бегая по ней вдоль, топчет Дон Кихота широкими ступнями, одетыми в башмаки, окованные железом. Кровать не может выдержать этой двойной тяжести, трещит, разламывается и падает на землю. Довольный своим подвигом, погонщик идет спать к своему ложу, поднимает одеяло и хочет растянуться, но ему препятствует в том Санчо, спящий глубоким сном. Взбешенный этим, он дает ему два или три хорошие толчка. Санчо, пробудившись в половину и думая, что ему снится привидение, начинает бить во все стороны кулаками, так что погонщик, потеряв терпение, колотит бедного оруженосца по брюху и по лицу с такой силою, что Санчо совершенно пробуждается. Видя, что с ним поступают таким образом, и сам не зная за что, он бросается на своего противника, охватывает его обеими руками и начинает с ним самую смешную драку, когда-либо виданную.